Господин Деварандель снял домик в Лилядане. Там, вблизи от двух-трех замков, куда уже начали возвращаться их владельцы, его давнишние знакомые, он острее ощущал прошлое, дышал воздухом былой жизни при маленьком дворе графа Дартуа. Кроме того, на этой родовой земле дома Канти поселились после революции крупные буржуа, разбогатевшие коммерсанты. Имя господина де Варандейля внушало почтение этому мирку. Ему низко кланялись, его на перебой приглашали в гости и почтительно, даже благоговейно слушали рассказы о прежних временах. Заласканный, осыпанный знаками внимания и лестью, этот обломок Версаля был главой и украшением общества. Когда он обедал у госпожи Мютель, бывшей булочницы, обладательницы ренты в 40 миллионов ливров, Хозяйка дома вставала из-за стола и в шелковом платье шествовала на кухню, чтобы приготовить салат из козельцов. Господин де Варандель считал, что никто не готовит это блюдо так вкусно, как она. Но не ради этого приятного времяпрепровождения решил господин де Варандель уехать из Парижа. У него зародилась некая идея, и ему нужен был досуг, чтобы воплотить ее в жизнь. То, чего он не смог совершить во славу и честь итальянского искусства с помощью коллекции картин, он решил совершить, призвав на помощь историю. От своей жены он немного научился итальянскому языку и теперь захотел во что бы то ни стало подарить французскому читателю жизнеописание живописцев в Азаре, перевести эту книгу на французский язык, разумеется, с помощью дочери. Та, будучи еще малюткой, слышала, как ее мать говорила со своей горничной по-итальянски и запомнила несколько слов. «Жизнеописание живописцев» — труд итальянского художника, архитектора и одного из первых историков искусства Джорджо Вазари. 1511-1574. Примечание редакции. Он принудил молодую девушку с головой погрузиться в Вазари. Заполнил ее время и мысли грамматиками, словарями, комментариями, учеными-трудами, посвященными итальянскому искусству. Заставил целые дни корпеть над неблагодарной работой, изнывать и мучиться над переводом непонятных слов. Весь труд лег на ее плечи. Дав ей задание и оставив наедине с томами в белых переплетах из телячьей кожи, он уходил гулять, делал визиты соседям. играл в карты с владельцами замков или обедал у какого-нибудь знакомого буржуа, которому высокопарно жаловался на то, сколь непомерной сил силы здоровья стоит ему предпринятый им перевод. Потом он возвращался, слушал переведенный кусок, делал замечания, критиковал, переставлял слова во фразе так, что получалось бессмыслица, которую дочь исправляла сразу же после его ухода, а сам снова шел гулять или в гости, чувствуя, что имеет право на отдых после трудового дня. Обутый в изящные башмаки, держа шляпу под мышкой, он шествовал, гордясь выправкой, наслаждаясь собой, небом, деревьями, богом Жан-Жака Руссо, благоволящим к природе и растениям. По Руссо Бог создал человека в основе своей добрым и призванным существовать в гармоническом единстве с природой. Пороки и несправедливость несла в мир цивилизация. Примечание редакции. По временам им овладевали вспышки нетерпения, свойственные старикам и детям. Он хотел, чтобы к следующему дню было сделано столько-то страниц и заставлял дочь до глубокой ночи засиживаться над переводом. На эту работу ушло несколько лет, и глаза Симпронии были окончательно погублены. Она жила заживо погребенные под книгами в Азаре, еще более одинокая, чем прежде, из врожденной высокомерной брезгливости чуждавшиеся лилиаданских обывательниц с их замашками в стиле мадам Анго и слишком плохо одетая, чтобы посещать обитателей замков. «Мадам Анго, созданный народным юмором в период директории 1795-1799, образ невежественной, но самоуверенной буржуазки, вышедшей из грязи в князи и преуспевшей в жизни. Мадам Анго – персонаж многих комедий, водевилей и фарсов». Примечание редакции. Любое удовольствие, любое развлечение было отравлено для нее чудачествами и придирками отца. Он вытаптывал цветы, которые она потихоньку сажала в садике. Он хотел, чтобы там росли только овощи, и сам за ними ухаживал, развивая при этом глубокомысленные теории о пользе овощеводства, приводя доказательства, которые были бы уместны и в устав членов конвента, требующих распахать сады и под картофель. Единственной радостью Симпронии была возможность время от времени согласия отца приглашать к себе одну из двух своих молоденьких подруг. Эта неделя была бы раем для нее, если в веселье, развлечения, праздники не были отравлены вечным ожиданием какой-нибудь причуды со стороны отца, взрывами его дурного настроения, ссорами, возникавшими из-за пустяков, из-за флакона духов для спальни подруги, из-за какой-нибудь закуски к обеду, из-за прогулки, которую она хотела совершить со своей гостьей. В Лиля Дани господин Деварандель нанял служанку, которая почти сразу стала его любовницей. От этой связи родился ребенок. У господина де Варанделя, легкомысленного до цинизма, хватило бесстыдства воспитывать его тут же, на глазах у дочери. Постепенно служанка начала чувствовать себя хозяйкой в доме. Кончилось тем, что она стала помыкать и главой семьи, и его дочерью. Однажды господин Деварандель. пожелал, чтобы она села вместе с ним за стол, а Симпрония прислуживала им обоим. Это было уж слишком. Мадемуазель Доварандел не снесла оскорбления, восстала и высказала все свое негодование. Под влиянием одиночества, страданий, жестокости людей и обстоятельств у молодой девушки медленно, незаметно выработался прямой и твердый характер. Слезы не размягчили ее душу, а закалили. Под дочерней смиренной покорностью, под беспрекословным послушанием, под видимостью кротости скрывались непреклонный нрав, мужская воля, сердце, чуждое слабости и нерешительности. В ответ на унизительное требование она показала себя истинной дочерью своего отца, припомнила всю свою жизнь, в потоке слов излила весь горький стыд своего существования, и заявила, что если эта женщина в тот же вечер не покинет их дома, то уйдет она, Симпрония, и что, слава Богу, отец привил ей такие простые вкусы, при которых не страшна никакая нужда. Отец, испуганный и ошеломленный неожиданным бунтом, рассчитал служанку, но затаил против дочери злобу за то, что она вынудила его пойти на жертву. Эта враждебность выражалась в детских словах, Яростных выпадах, иронической благодарности, горьких улыбках. Вместо того, чтобы мстить старику, Симпрония лишь нежнее, мягче, терпеливее ухаживала за ним. Ее преданность подверглась еще одному испытанию. Господина де Варанделя разбил апоплексический удар».